«Алексей Воинович, мне правда интересно, как вы себя чувствуете?» «Я? Прекрасно. Нет, я оговорился, неправильно сформулировал. Я имел в виду не вас персонально, а жандармов, охранное отделение, департамент полиции. Я немного представляю себе размах, масштабы и всеохватность политического сыска. И как ученые в состоянии анализировать, экстраполировать, обобщать...» Ваши папки, картотеки, ну что там у вас еще? Должна стекаться вся информация о происходящем в империи. Все должно быть в ваших прозаических картонных папочках. Вся грязь, все прегрешения, все воровство, начиная с самых верхов. Информацию такой полноты и размеров, какую любая оппозиция заполучить не в состоянии. А поскольку я вас считаю людьми умными, вам не страшно в этих ваших закромах прекрасно рисующих общую картину. Ну, вот так запросто, по-человечески, не выдавая никаких служебных тайн, можете сказать, не страшно ли вам иногда? Вы же все знаете. Мне вот представляется, что в душе вам порой жутковато. Это, простите, исключительно ваши фантазии, — сухо сказал Бестужев. Нет, мне не страшно. Не вижу я той самой измышленной вами грандиозной жути, Ему хотелось верить, что его голос звучит ровно и спокойно. Очень хотелось верить. Бахметов, небрежно вертя пустую чарочку, наблюдал за ним с непонятной улыбкой. «Ах ты, черт!» — подумал Бестужев в приступе озарения. «Он же меня изучает, словно холерного вибриона под микроскопом. Умен наш ученый-господин, ох, как умен! А кроме того, давненько состоит в партии кадетов, с другими партиями водится» твердо намеренными ограничить до предела власть монарха, этой их любимой придумкой, правительством, ответственным перед Государственной Думой. Мы всю эту публику изучили прекрасно. Секретными сотрудниками пронизали сверху донизу, сведения накопили немерено, в отчетах и аналитических записках систематизировали и отразили. Но ведь и они, самые умные из них, должны бы сообразить, что нас изучать следует, как реальную противостоящую силу. Попадаются в агентурных донесениях намеки, что дело именно так и обстоит. «Значит, не видите?» — лукаво поблескивая глазами, — протянул Бахметов. «Ой ли! Большое количество точных знаний как раз и позволяет выводы делать». «Я не делаю выводов», — сказал Бестужев. «Я служу. Служивый человек. Вот вам есть сказ». «Понятно», — протянул Бахметов. «Изображаете нерассуждающего служаку». А мне вот отчего-то кажется, что вы гораздо умнее и тоньше и свои мысли по многим вопросам бытия имеете, и размышляете над многим. Разговор у нас совершенно приватный, вот мне любопытно было бы знать. Видите вы какие-нибудь пути выхода из непростой нынешней ситуации? Чистую правду, — сказал Бестужев, — вижу единственный выход — переловить революционеров и перевешать. «Но ведь все не исчерпывается теми, кто бросает бомбы и стреляет из браунингов». «Далеко не исчерпывается». Он вновь был прав. Бестужеву пришлось это мысленно признать. «Не в бомбистах дело, а в общем настроении умов в распространении заразы на все российское общество сверху донизу». «Я знаком со многими офицерами, в том числе и в генеральских чинах», продолжал Бахметов. «Знаете ли, многие всерьез задумываются о возможных путях выхода из нынешней ситуации» я не понимаю, о чем вы?» «Бросьте, Алексей Воинович, прекрасно все понимаете, вы ж на знании сидите. Многие думают над выходом, в том числе и носящие погоны. Правда, с людьми вашего ведомства мне до сих пор не приходилось на эти темы беседовать, от чего во мне и пробуждается живейший интерес». Бестужева этот разговор утомил. Прервать его грубо было бы не вполне вежливо, втягиваться в долгую дискуссию тем более не хотелось. Он искал выход и очень быстро нашел. Основываясь на том, что его собеседник интеллигент, человек-ученый, а значит, во многих отношениях вполне предсказуемый ясен, как на ладони, достаточно изучен этот подвид фауны, знаете ли, интеллигент не признает логику, опираясь более на эмоции, он, как правило, настроен атеистически, но при этом... Вот занятно, мистик законченный. А ну-ка! Не прикасаясь к наполненной профессором стопке, Бестужев наклонился к собеседнику через стол... Посмотрел ему в глаза долгим, проникновенным, печальным взглядом и сказал едва ли не задушевно, — Дорогой Никифор Иванович, вы уверены, что этот разговор вообще имеет смысл? — То есть как это, — взвился Бахметов, — судьба Родины...